Мы уже говорили о том, насколько решительно лейбористская партия Британии и съезд трейд-юнионов пресекли попытку компартии вступить в их ряды. В 1920 году лейбористская партия и съезд трейд-юнионов направили в Советскую Россию миссию для сбора фактов, желая обеспечить такое положение дел, при котором иностранные гости смогут вынести благоприятные впечатления от визита но не сумеют заразить российских рабочих трэд идеями, Ленин отдал ЦК распоряжение выработать соответствующие инструкции. Советской прессе надлежало организовать систематическую кампанию по разоблачению гостей как социал-предателей, меньшевиков, участников английского колониального грабежа и прочее. Следовало также подобрать рабочих, которые стали бы задавать гостям острые вопросы. Травля должна была быть организована в вежливых формах. Прибывших британцев внешне в целом принимали хорошо, однако им не предоставлялось возможности ознакомиться с истинными чувствами русских рабочих, поскольку, опять же, по ленинскому приказу их постоянно сопровождали специальные надежные переводчики. Среди членов делегации находилась отель Сноуден, Жена видного лейбориста и член левой фракции Международной лейбористской партии. Умная, одаренная острой наблюдательностью женщина, она твердо вознамерилась узнать правду. Подобно своему мужу, и немногим среди британских социалистов и тред она не симпатизировала коммунистической идеологии, октябрьскому перевороту и большевистской диктатуре. Госпожа Сноуден увидела изнанку советской жизни. Бесправие, террор, социальное неравенство, мнимую демократию. Встреча с Лениным не изменила ее мнение. Он произвел впечатление жестокого фанатика догматичного профессора политологии. Из России она выехала, преисполненная теплых чувств к народу, но для коммунистов в ее записках не нашлось доброго слова. Книгу, которую Этель Сноуден выпустила по возвращению в Англию, в Москве сочли враждебной. И тем не менее, посреди уничтожающего описания коммунистического разгула мы встречаем апологию, ведущую не от ума, а от сердца, поскольку она никак не связана с теми фактами, наблюдениями, на которые опирается все повествование. Местоположение правительства – Москва. Это дом комиссаров. Это арена, на которой разворачивается удивительнейший эксперимент, какого еще не знал современный мир. Это место, куда приковано внимание всего девящегося мира. Это точка опоры потрясающих мир событий, и она заслуживает того, чтобы к ней относились с уважением, а не с тем невежественным презрением, которые изливают на нее глупцы. Здесь совершались ошибки, здесь творятся жестокие дела. Однако ошибки эти не больше, а жестокость не чудовищнее, чем ошибки и жестокости, творимые и совершаемые в других столицах людьми, которые, если оценить их характер, цельность, способности и личные дарование, недостойны завязать шнурки на ботинках лучших мужчин и женщин Москвы». Автор сумел убедить себя, возможно, не без помощи хозяев столицы, что многие, если не практически все, отталкивающие стороны коммунистической жизни, являлись следствием враждебного отношения Запада к Советской России. Если Запад перестанет вмешиваться во внутренние дела этой страны и будет помогать ей продовольствием, одеждой, медикаментами, техникой, все в чем так отчаянно она нуждается, Россия превратится в то, чем ей суждено было стать еще, при основании мира великим вождем гуманитарных движений на планете. Составленный британской делегацией официальный отчет грешит той же противоречивостью. Его автором попалось на глаза меньше материала для критики, чем госпоже Сноуден, и то, что им не понравилось, они отнесли непосредственно к наследию царизма и следствием враждебного отношения со стороны союзных держав. Россия, объясняется в отчете, просто еще не доросла до демократии. Можно ли при имеющихся обстоятельствах управлять Россией иначе? Стоит ли в частности ожидать, что здесь возможен нормальный демократический процесс? На этот вопрос нам кажется, мы не способны ответить с полной компетентностью. Насколько нам известно, не имеется никакой практической альтернативы, кроме фактического возврата к самодержавию. Сильное правительство... Это единственный тип управления, с которым знакома Россия. Когда же к власти в 1917 году пришли противники советского правительства, они начали репрессии против коммунистов? У русской революции не было еще шанса показать себя. Мы не можем сказать, стал ли бы успешным этот частный социалистический эксперимент в нормальных условиях или потерпел поражение. Сложившиеся здесь условия оказались таковы, что сделали задачу социальных преобразований необычайно трудной. Кто бы ни брался за ее решение, и какие бы средства не привлекались. Мы не можем закрыть глаза на то, что ответственность за создание подобных условий следствие иностранного вмешательства лежит не на русских коммунистах, но на капиталистических правительствах других стран, включая и нашу. В заключении высказывалась мысль, что в виду переживаемых Советской Россией внутренних трудностей она не может представлять собой серьезную угрозу для Запада. Во время визита в Советскую Россию британская делегация потребовала устроить ей встречу с социалистической оппозицией. Но организованным хозяевами мероприятии сильное впечатление произвело появление Виктора Чернова. Он в течение длительного времени прятался от Чика и буквально умирал от голода. Очевидцы рассказывают, что он заклеймил большевиков как растлители революции и заявил, что их тирании хуже царской. Британская делегация расценила появление Чернова на встрече как мужественный поступок, однако его критика коммунистов не произвела на нее большого впечатления. После встречи Чернову снова удалось скрыться от Чика, вследствие чего его жену и 11-летнего ребенка посадили в тюрьму, как заложников. Не так уж отличались от этого и выводы, сделанные Гербертом Уэллсом, автором «Машины времени», пылким празелитом научной утопии, посетившим Россию по приглашению Льва Каменева в сентябре 1920 года. Писателя потрясло жалкое состояние Петрограда, который он помнил еще Петербургом, живым и элегантным. Под властью большевиков, решил он, Россия понесла чудовищный, невосполнимый урон. Хотя Уэллс не мог сказать ничего хорошего о социалистической доктрине, Маркс, по его словам, был занудой самого экстремистского толка, а капитал – памятником претенциозного педантизма. И тем не менее у него возникло ощущение, будто в том, что он для себя назвал величайшим крахом в истории, нельзя винить большевиков. Коммунизм, рассуждал Уэллс, стал результатом разрухи. Ее же причиной являлись империализм и упадок царской России. Россия впала в свое теперешнее убожество вследствие мировой войны без заморальной интеллектуальной ограниченности правящих и состоятельных классов. Коммунистическая партия, как бы критически мы к ней не относились, воплощает идею и может быть уверенным, что она от этой идеи не отступится. До сих пор она оставалась морально выше всех, кто когда-либо выступал против нее. Занимавшие антибольшевистскую позицию русские эмигранты казались Суэлсу политиканствующими презренными распространителями незаслуживающих доверия и бесконечных историй о бесчинствах большевиков. Несмотря на то, что знакомые в России предупреждали писателя не принимать на веру того, что ему говорят, Он вернулся на родину в убеждении, будто лучшая часть образованного населения России постепенно вступает, хотя и неохотно, в честное сотрудничество с большевистским режимом. Он рекомендовал дипломатически признать коммунистическое правительство и гарантировать ему экономическую помощь, ту полезную интервенцию, которая, безусловно, умерит эксцесс советской власти. Как и в случае госпожи Сноуден, В какой-то момент объективность наблюдателя была забыта, а на первый план вышли оценки и рекомендации, основанные исключительно новее. Одним из первых иностранных наблюдателей советской России был Уильям Буллит, прибывший в марте 1919 года по заданию президента Вильсона с конфиденциальной миссией. Приехавший всего на неделю и не говорящий по-русски, Буллит был вынужден ограничиться официальной информацией. Это не помешало ему, однако, вернувшись домой, делать самые поразительное обобщения относительно страны и ее правительства. В том же году он подвел итог своим наблюдениям Разрушительная фаза революции закончилась. Вся энергия правительства направлена на созидательную работу. ЧК не занималась больше террором. Она лишь проверяла подозреваемых в контрреволюционной деятельности. Народ, судя по всему, в массе поддерживал власть и компартию, и всю вину за разруху возлагал на блокаду и осуществляющие ее правительство. Россию следует оставить в покое, и тогда ее внутренние силы вызовут желательные перемены. Подобные оценки, критические в частности безусловно, сочувственные в заключениях, характерны для западных либералов 20-х годов. Независимо от того, что делали большевики, нарушали ли демократические предписания социал-демократии, подвергали ли гонениям собратьев-социалистов, для европейских социалистов они продолжали оставаться товарищами. Подобная слепота была вызвана убеждением, что любое движение, провозглашающее социалистические идеалы, является и на деле социалистическим. Лозунги заслоняли собою в действительности. Октябрьская революция стала для них явлением величественным. По словам Карла Каутского, строжайшего из критиков Ленина, среди социалистов этого архи-ренегата впервые в мировой истории она поставила социалистическую партию во главе великой державы. С точки зрения австрийского социалиста Отто Бауэра, диктатура пролетариата в России была не подавлением демократии, но фазой развития в сторону демократии. Подобно их соратникам в России в 1917 демократы-социалисты воспринимали все антибольшевистское как антисоциалистическое, а потому прежде всего чувствовали в нем враждебность по отношению к себе. Исходя из таких посылок только им, социалистам, чьи помыслы были чисты, дано было моральное право критиковать коммунистов. Двойственное отношение европейских социалистов к коммунизму нашло отражение в сбивчивом разъяснении политики Либористской партии, данным в 1919 году Рамсеем Макдональдом, ставшим через пять лет после этого главой первого в истории Британии Либористского кабинета. То, что мы поддерживаем русскую революцию, вовсе не означает, будто мы принимаем чью-то сторону за или против советов или большевиков. Мы признаем, что во время революции якобинство должно иметь место. Однако, если якобинство становится злостным, способ бороться с ним, помочь стране устроиться, революции привиться. Разъяснение это, если в нем вообще можно усматривать хоть какой-то смысл, могло значить только одно – До тех пор, пока народ Советской России не подчинится большевистской диктатуре, осуществляемый большевиками террор является и неизбежным, и законным. Прокоммунистическая идеология, которой придерживались либералы и социалисты, в значительной мере, а иногда и решающим образом определяла соображениями внутри политического порядка то есть желанием использовать Советскую Россию, как козырь в борьбе с консерваторами у себя в стране. Даже отказавшись принять коммунистов в свои ряды, британские лейбористы объединились с ними в негласном союзе против общего врага, партии Тори. Они выступали против интервенции в Россию не только потому, что она, по их мнению, была направлена против социализма, но и по другой причине. Подобная кампания позволяла им продемонстрировать воинствующую антилейбористскую позицию британского правительства. В начале 20-х лейбористская партия последовательно поддерживала взятой России внешнеполитический курс, даже когда он наносил урон национальным интересам Британии, как это было в случае подписания Рапальского договора с Германией. Основополагающий принцип был прост. Противник либористской партии оказался также и врагом русских. Разумно поэтому самой партии стать другом России. С этой точки зрения то, что происходило в стране Советов, было делом второстепенной важности. Эксплуатация российского коммунизма в целях решения внутриполитических проблем была свойственна не только либералам. В Соединенных Штатах изоляционисты вроде сенатов Боры и превратились в апологетов Советского Союза по аналогичной причине. Группа американцев защищала Советский Союз не потому, что придерживалась той же идеологии, а от того, что была враждебно настроена по отношению к мотивам и действиям Америки. В течение следующего десятилетия, 1920-х, эти изоляционисты занимали ту же кажущуюся аномальной позицию, призывая к терпимости и дипломатическому признанию большевистского режима. По мнению, высказанному в периодическом издании «The New Republic», антиимпериалисты, как лево так и правого толка, любили Россию из-за ее врагов. Ни одно американское издание не требовало более настойчивого признания Соединенными Штатами России и помощи советскому правительству, чем консервативные пресса Херста. В этом случае основанием для подобного поведения служила не симпатия к коммунистическому режиму, а не любовь к Европе, особенно Великобритании и ненависть к Вашингтону. В редакционной статье в Нью-Йоркском «Американ» за 1 марта 1918 года, подписавшую ее Уильям Херст, отозвался о ленинском режиме как о самой подлинной демократии в Европе, самой подлинной демократии в мире – в настоящий момент. Этих взглядов он придерживался вплоть до начала 30-х годов, когда его симпатии переключились на гитлеровскую Германию. Далекие от коммунизма и даже антикоммунистически настроенные друзья такого рода оказались бесценным сокровищем для Москвы. Уэллс оказался совершенно прав, когда сообщил Петроградскому совету, Не к социалистической революции на Западе следует обращаться русским в поисках мира и помощи в нужде, но к либеральным убеждениям умеренного большинства народов Запада. Иные мотивы, нежели у апологетов либерализма и социализма, были у попутчиков. Термин взятые взятый Троцким из словаря российских социалистов и применяемые им для обозначения русских писателей – сотрудничавших с коммунистами, но не присоединявшихся к ним, стало распространяться впоследствии и на сочувствующих за рубежом. По мере того, как о методах, применявшихся Коминтерном, узнавали все лучше, и выяснялось, что все западные коммунисты действуют по указке Москвы, их начали воспринимать как советских агентов. Вследствие этого уменьшилось и доверие к ним, и их возможности оказывать влияние на общественное мнение. Попутчиков данное предубеждение не касалось, они действовали, или по крайней мере мнилось, что это так, не из послушания иностранной державе, но по выбору собственной совести. Таким положением в глазах общественности пользовались в частности и по преимуществу видные западные интеллектуалы чья литературная репутация, казалось, служила надежным гарантом порядочности и неподкупности. Просоветские высказывания таких известных романистов, как Ромэн Роллан, Анатоль Франц, Арнольд Свейк и Леон Фейхтвангер, а также видных ученых Сидни и Беатрис Уэбб, Харольда Ласки, оказывали большое влияние на образованную западную публику. Несмотря на то, что феномен попутчиков стал интересным, Массовым явлением только в 1930-е, уже после наступления Великой депрессии и победы нацистов в Германии, первое его проявление относится к началу 20-х, когда Советская Россия впервые открыла двери перед симпатизирующими ей посетителями. Москва усердно культивировала попутчиков в среде зарубежных интеллектуалов, а оказывала им знаки внимания и уважения, каких у себя дома они не удостаивались. Со своей стороны попутчики представляли коммунистическую Россию любознательному, но невежественному Западу, как страну, где намеревались, несмотря на невообразимо тяжелые обстоятельства, построить первое истинно демократическое и эгалитарное государство в истории. Роль партии и службы безопасности при этом замалчивалась. Россия же вописалась в виде общества, где... Политические решения демократически принимаются советами, этким российским эквивалентом американских собраний избирателей для вынесения решений по городским делам. По мнению Филлипса Прайса, русского корреспондента, в 20-е годы никто в то время не сознавал, что настоящим центром власти должно было стать не правительственное управление, но коммунистическая партия. Ленин в тот момент уже начал внедрять потихоньку партийных функционеров во все важные государственные органы, превращая партию таким образом в единственный источник власти. Многое якобы было достигнуто в области социального, расового и полового равноправия. Простым людям предоставлены уникальные возможности по освоению культуры и знаний. Для придания этим фантастическим картинам некоторого правдоподобия говорилось об отдельных недостатках, однако вина за них возлагалась на трудности, неизбежные при попытке строительства нового Иерусалима. Когда же миф о практически идеальной всенародной демократии уже невозможно оказалось поддерживать, а это случилось, когда на Запад просочилось больше сведений относительно истинного положения в Советской России, Все пороки системы и неудачи режима в отношении данных им обещаний свалили на наследие царизма. По словам московского корреспондента Нью-Йорк Таймс Уолтера Дюранти, являвшегося непосредственным источником всей необходимой американским попутчиком аргументации, какого совершенства можно было ожидать от страны, которая так что избавилась от мрачнейшей тирании? Положим, в Советской России действительно диктатура, но ведь демократии не выучишься за один день. В такой аргументации имелась бы известная доля правды, если бы страна на самом деле стремила стать демократической. Побудительные мотивы попутчиков оказывались разными, как и личности, те, кто совершал паломничество в Москву. Тревожные, еретиканствующие профессора, атеисты в поисках религии, старые девы, ищущие компенсации в революционной деятельности, радикалы, жаждущие укрепить поколебленную веру. Анжелика Балабанова, служившая секретарем Коминтерна и знавшая процедуру досконально, вспоминает, что по приезде в страну все гости распределялись по четырем категориям — поверхностный, наивный, честолюбивый, продажный. В действительности, разумеется, мало кто идеально соответствовал какой-либо одной категории. Наивный идеалист часто обнаруживал, что ему легче придерживаться веры, если наградой за это становится слава. Продажный визитер получал большее удовольствие от своей прибыли, когда и подыскивалось идеалистическое оправдание. Например, торговля способствует укреплению мира, или торговля цивилизует. Отец и сын хаммеры Добившиеся наибольшего успеха в Москве в 1920-х годах, американские предприниматели совмещали, по словам Юджина Льонса, дело личного обогащения с удовольствием помогать России. Материальная заинтересованность, причем не только в узкокоммерческом смысле, поставляла коммунистам все новые и новые жертвы. Готовность преданно следовать всем изгибам линии партии гарантировала писателю и художнику щедрую поддержку со стороны эффективной и хорошо финансируемой партийной пропаганды. С ее помощью многие литераторы средней руки становились известными, даже знаменитостями, а их книги издавались огромными тиражами. Можно привести пример Романа Роллана, Леона фейхт Эптона Синклера, Линкольна Стеффинса, Говарда Фаста, сочинения которых с течением времени впали во вполне заслуженное изобвение. Английские писатели-попутчики получали доступ в левый книжный клуб Виктора Голландса, который только в середине 1939 года на пике своей известности разослал про советскую популярную литературу 50 тысячам подписчиков. Произведения подобной ориентации, выпущенные издательством Пингвин, раскупались стотысячными тиражами. Это происходило в то время, когда слепящую тьму разуверившегося коммуниста Артура Кэстлера, со временем признанную классическим произведением, отпечатали в Англии первым тиражом в тысячу экземпляров, а затем в течение года продали только 4000. Скотный двор Джорджа Оруэлла отвергли 14 издателей, поскольку она показалась им слишком антисоветской. Западные журналисты приобретали имя, получив аккредитацию в Москве, а стиль их жизни здесь выходил далеко за пределы того, на что могли рассчитывать их коллеги дома. Для этого требовалось только писать то, что одобряло советское руководство. В противном случае их ожидало лишение аккредитации и изгнание страны. И, конечно же, готовым рисковать и симпатизирующим режиму предпринимателям предоставлялась возможность заработать денег на торговле и концессиях. С точки зрения Москвы продажные симпатизирующие являлись самыми надежными, поскольку, не имея идеалов, они оказывались нечувствительны и к разочарованию. Большая часть попутчиков относилась, вероятно, к категории наивных. Они искренне верили всему, что читали и слышали, поскольку страстно желали избавить мир от войны нужды и игнорировали неблагоприятные сведения о советском режиме. Они верили, что человека и общество можно довести до состояния совершенства, а поскольку знакомый им мир был далек от него, эти люди с готовностью принимали рекламируемые им идеалы за коммунистическую реальность. Капитализм вызывал у них отвращение. Он допускал нищету посреди изобилий. Его внутренние противоречия порождали милитаризм и войны. Эстетов возмущала вульгарность современной массовой культуры, а следовательно, не могло не привлекать декларированное коммунистами намерение нести высокую культуру в массы. Основоположник Баухауса Вальтер Гропиус писал в своеобразный непоследовательной манере. Поскольку в настоящий момент у нас совсем нет культуры, а есть цивилизация, я уверен, что большевизм, несмотря на все отвратительные побочные продукты его деятельности, является единственным путем заложить в обозримом будущем фундамент новой культуры. Истинным идеалистам трудно, оказывалось, приспосабливать свое восприятие к тому, чтобы неблагоприятная информация не доходила до их собственного сознания. Им приходилось прибегать к разного рода психологическим уверткам, позволявшим не думать об очевидных, но не вписывающихся в общую картину отрицательных моментах. Возвращаясь к пережитому, многочисленные разочарованные коммунисты и попутчики оставили нам воспоминания о том, как происходил этот процесс артур Кестлер Живший в советской России в начале тридцатых, во время массового голода и абсолютного попрания гражданских прав, выработал у себя привычку рационализировать все, что он видел и слышал, воспринимая советскую действительность как нечто не вполне реальное. Так что дрожащая мембрана натянулась между прошлым и будущим. Я научился автоматически относить все, что шокировало меня, к наследию прошлого а все, что мне нравилось, к росткам будущего. Установив в голове подобный сортировочный автомат в 1932 году, европеец все еще мог жить в России и тем не менее оставаться коммунистом.